«Экстренный выпуск! Срочно! Переговоры сорваны! Только в нашей газете!» «Пеодор!» Валентин бросил ближайшему мальчишке медяк и протянул листовку хозяину. «Именно листовку, а не газету или экстренный выпуск!» Текст был набран с одной стороны на плохой бумаге, словно стыдилась лживых слов, и целиком состоял из броских лозунгов. «Островитяне выдвигают непомерные требования!» да истерику «Да Гомара ведет Карнанию к войне!» «Да оскорбляет сенаторов приоты!» «Быстро они!» – пробормотал Помпилио, брезгливо возвращая Камердинеру листовку. Теодор скомкал ее и бросил в ближайшую урну. «Журналисты знали, что будет скандал?» – поднял брови Валентин. «Надеялись!» – консул попался на провокацию. «В очередной раз попался!» – задумчиво протянула диген «Иногда мне кажется, что Дагомара чересчур вспыльчив». Газетчиков они встретили на набережной, неспешно направляясь к причалу миллионеров, где под парами ожидала яхта, но, увидев за столиком летней террасы Киру, Дэр поменял планы. «К ней!» И широко улыбнулся, когда до столика оставалось пара метров. «Рад тебя видеть!» «Пампилио!» Девушка оторвала взгляд от океана помедлила, наблюдая за тем, как Валентин, отодвинув в сторону стул, без спроса располагает хозяина за столиком, и с веским тоном произнесла. «Я думала, ты отправился в Ленингард». «Решил сделать тебе сюрприз». «Удивлена? Почему мне? Больше здесь никого нет». Адиген пренебрежительно оглядел отдыхающих на террасе людей. «Вот и получается тебе». «Я должна быть польщена? Ты уже польщена» холодного белого предупредительно осведомился валентин лимонад распорядился помпилева я слышал ужасные новости переговоры сорваны кира кивнул на лежащий перед ней экстренный выпуск я слышал еще более ужасную новость ты обручена в том девушке ответила диген твой папа рассказал зачем испугался что ты со мной сбежишь отец В следующий миг девушка поняла, что Адиген шутит. «Да, обручена!» Кира растерянно посмотрела на Помпирева. Неожиданная смена темы сбила ее с толку. «Почему ты спросил?» «Говорить о тебе интереснее, чем о политике». «А я хочу о политике!» Решительно произнесла девушка и постучала пальцем по листовке. «Ты что-нибудь знаешь?» «Твоего отца вывели из себя, но он уже успокоился!» Ответил Гордагентур и сделал маленький глоток лимонада. — Теодор, слишком много сахару, пусть заменят. — Переговоры продолжатся. — Точно? — Я говорил с лилиан Хорошо, — с облегчением вздохнула Кира. — Теперь твоя очередь отвечать на вопросы, — вновь носил Адиген. — Ты обручена? — Я уже сказала да обручена. Настырность, с которой Дердаген Тур возвращался к этому вопросу, Начинала раздражать. «Зачем?» Быстро спросил Помпилио. «Не твое дело». «А если мое?» «Ты поссорился с Этель?» Ехидно осведомилась Кира. «Так и знал, что тебя волнует наши отношения». «Мне все равно», поспешно ответила девушка. «Чересчур поспешно». «Да-да, я заметил». «Ты наглый, самовлюбленный, лысый?» Кира умолкла. Она перечисляла достоинство в кавычках Пампилио с улыбкой, шутливым тоном, но следующее слово могло прозвучать оскорблением, и внутренний цензор наложил на него вето. «Инвалид», — закончил за девушку Дэрдагентур. «Так, ты сам все знаешь». Кира не отвернулась, уверенно ответила на взгляд Пампилио. «Вот уж и не думал, что я возбуждаю тебя настолько сильно». Адиген пригубил обновленный лимонад. «Гораздо лучше. Что касается и Мы не ссорились, просто я решил прекратить отношения. Первое замечание девушка оставила без внимания. Зачем подставляться? Тем более, что второе открывало пространство для атаки. Чтобы сосредоточиться на Лиллиан? Не знаю, что злопух согласился отправиться под твой каблук, но если я захочу, ты забудешь его через час».